18.26. Загадочный Бахим, упомянутый в библейской книге Судей, это Лакедемон, то есть Спарта. Вторая глава книги Судей в современном синодальном переводе на русский язык начинается словами «И пришел ангел Господень из Голгала в Бахим и в Вефиль, и к дому Израилеву, и сказал им». Судьи 2.1. Зададимся вопросом, что такое Бахим, о котором говорит книга Судей? Из текста Библии ясно, что речь идёт о каком-то месте или городе в земле обетованной, но о каком именно? В современной Палестине, где, следуя сколигеровской версии истории, помещают библейскую землю обетованную, никакого Бахима нет. По крайней мере, в начале нашего столетия его там ещё не было, поскольку библейские справочники того времени никакого отождествления для библейского Бахима в современной Палестине предложить не могут. Но оказывается, что в некоторых старых библиях это место книги Судей звучит несколько по-другому. Вместо загадочного Бахима стоит хорошо известный в европейской истории город и область Лакедемон. Вот как читается начало второй главы книги Судей в рукописной болгарской Пшинско-монастырской Библии. И возыди ангел Господень от Голгал к Лакедомону и ко Витилю и ко дому Израилеву. И реко к ним конец статьи. Однако хорошо известно, что Лакедемон находился отнюдь не в каменистой пустыне в окрестностях Мёртвого моря, а на полуострове Пелопоннес, то есть на юге современной Греции. По сообщению якобандичного географа Страбона, другое название Лакедемона Спарта. Пишет: "Один и тот же город назывался Лакедемоном и Спартой". Отметим, что Пшинская монастырская Библия считается одной из самых старых рукописей Библии, имеющихся сегодня в болгарских библиотеках. Она не опубликована. Однако один из авторов настоящей книги, Носовский Глеб Владимирович, летом 1998 года имел возможность ознакомиться с этой рукописью во время своего пребывания в Софии. Пшинская монастырская Библия представляет собой рукописный сборник библейских книг от Бытия до Руфии. Она хранится сегодня в городе Софии, в Болгарии, в Историко-археологическом музее при Святом Синуде. Номер хранения рукописи 351. Описание рукописи дано в книге про Теерея Гошева. Старие записки и надписи. Связка Трета. София. Придворно-печатница. 1935 год. Страница 16-18. На болгарском языке. Датируется эта Библия якобы XVI веком. На самом деле, скорее всего, она написана не ранее начала XVII века и действительно является одним из старейших списков Ветхого Завета. Отметим, что в этой Библии присутствуют далеко не все ветхозаветные книги, лишь начало Ветхого Завета от Бытия до Руфь. Итак, согласно одной из старейших славянских Библий, библейская земля обетованная включала в себя Лакедемон, То есть Спарту, что совершенно не укладывается в привычные сегодня сколлегерровские представления о локализации библейских событий якобы в окрестностях Мёртвого моря, но идеально соответствует нашей реконструкции, согласно которой завоеванная Моисеем и Иисусом на видным библейская земля, обитавшая включала в себя Балканы и южную Европу, частью которой является полуостров Пелопоннес с городом Лакедемоном или Спартой. Напомним, что согласно нашей реконструкции, библейское завоевание земли обитаванной происходило в 15 веке и хорошо известно в европейской истории. Это османское, атаманское завоевание. Это не единственный пример упоминания средневековых названий в Библии. Приведём ещё один. Десятая глава книги Бытие начинается с родословия сынов Ноя. В современном синодальном издании оно звучит так: Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гамер, Магог, Мадай и Аван. Елиса, Фувал, Месах и Фирас. Сыны Гамера: Аскиназ, Рифат и Фугарм. Сыны Авана: Елиса, Фарсис, Киттим, Доданим. От них населились острова народов в землях их. Бытие 10:1-5. Открываем Острожскую Библию и читаем в ней то же самое место. Оказывается, что в Острожской Библии вместо сынов Иована, Елисы, Фарсиса, Киттима и Додонима написано «сыны Иована, Елиса и Фарсис, критские и радосские». Приведем точную церковно-славянскую цитату. «Си же суть бытия сынов Ноевых, Сима, Хама и Афета, и родишася им сынове по потопе». Сынови Афетовые: Гемер, Имагог, Имадай, Йоян, Иелиса, Ифовал, Имосох, Ифирасу. Сынови же Гемеровы: Аскиназу, Иревафа, Иформаг. Сынови же Йояни: Иелиса и Форсис. Критические и родости. Конец статьи написаны в полном соответствии с правилами церковнославянского языка и могут означать только одно: критские и радосские. Таким образом, сыновья Иоанна, Елиса и Фарсис названы критскими и радосскими. И тогда становится понятно, почему в следующей фразе идёт речь об островах. Ведь Крит и Родос это действительно острова в Средиземном море. А в синодальном переводе, где прилагательные критские и радосские заменены на какие-то непонятные имена Китим и Додоним, становится совершенно непонятно, при чем тут острова».